Не распускай слюни и выброси из своего лексикона омерзительные кошачьи выражения. Во-вторых, ты в курсе, сколько я уже успел в тебя вбухать, нет? Ну, конечно, неизменные материи нас, высоко одухотворенных личностей, не интересуют. Открою тебе этот секрет. Полмиллиона, миллиона, в твердой европейской валюте. И в ближайшие два месяца намерен вложить еще столько же. Согласно контракту. А ты, Машер, согласно тому же контракту, обязана отрабатывать эти деньги по концертному расписанию, которое составляет твой продюсер. Это я. Он схватил мою голову руками и впил со своими глазищами в мои заплаканные, как будто хотел высосать оттуда остатки жизни. Это я, человек, который в тебя поверил. Пожалуйста, постарайся не обмануть моего доверия. И в-третьих. Тонгвидо смягчился, он будто хотел подсластить пилюлю. Пойми и запомни на всю жизнь. Ты артистка. Среди всех привилегий этот титул накладывает и обязанности. Главный из них — Ты работаешь, когда людям больше всего нужна твоя работа, то есть в дни всенародных праздников. Пойми, дурочка, что отныне твой календарь и календарь остальных людей перестают совпадать. Теперь, когда у них на календаре праздничный день, у тебя рабочий и наоборот. Ты освоишься. Ты привыкнешь. Вот подожди. Он потрепал меня по голове. Ты еще обнаружишь в этом укладе жизни массу прелестей и будешь недоумевать, как это раньше могла жить по-другому. Подожди немного, все это придет к тебе. Главное с самого начала дать себе установку на бой и на победу, и на стахановскую работу. Все. Больше никогда не смотри на меня этим лузерским взглядом, он не тебя». Я высморкалась в салфетку и отвернулась от него. Попыталась собрать остатки чувств на поле, только что выжженным напалмом. Ну а что оставалось делать? Забавно, правда? Осуществление одной моей мечты почему-то перечеркивало другую. Забавно. Ничего не понимаю в этом шоу-бизнесе, а в себе еще меньше. я продолжила честно вкалывать во имя ее величества мечты и его величества контракта. Правда, на следующий день Гвидо начал искать примирение. Он великодушно сообщил мне, что в казино, где я должна была выступать в новогоднюю ночь, я могу пригласить дядю Тони: У нас будет столик. произнес Гвидо с таким видом, будто сообщал мне о покупке острова. «Никогда не забуду этого волшебства. Оно произошло со мной в первую минуту Нового года, когда часы еще выдыхали остатки эха от последнего удара. Гвидо вручил мне конверт и потребовал немедленно распечатать его. Сиял, мерзавец, предвкушал». Я очертыхалась от того, что в эти секунды мне опять приходится отвлекаться ради денег. А я была уверена, что в конверте деньги. Разорвала его, чтобы обнаружить внутри самый дорогой новогодний подарок, который я только получала. Билеты на концерты «Радио моей любимой группы. «Гвидо!» Я повисла на нем и, кажется, вымочила его шелковую рубашку в шампанском. Тони Пони стоял рядом и сиял, будто это ему сделали подарок. Несколько минут я находилась в счастливом столбнике. Я перебирала желтые прямоугольники с выбитыми зеленым цветом словами «Стокгольм». «Радио Хэт». И не верила, что это происходит со мной. Наконец я очнулась. «А почему здесь три билета?» «На самолет один билет, на мое имя, а на концерт три». «Они все твои, Машер!» Гвидо замахал руками, отметая любые подозрения в том, что у него могли быть виды на подарок. «Распоряжайся ими по своему усмотрению». «Я купил три билета». потому что подумал, ведь ты можешь захотеть пригласить с собой кого-нибудь. Он многозначительно посмотрел на Тони Пони. Кого-нибудь из близких или с тех, с кем работаешь. Не подумай, это не намек. Делай, что хочешь, со своим подарком. Приглашай, кого хочешь, кроме... Впрочем, он и так не сможет пятого... А можешь продать их или обменять на что захочешь, они твои, Машер. Владей и распоряжайся. Ну ж, состроила я характер. Я лечу, стопудняк, лечу, лечу, лечу, лечу. А вот кто полетит со мной, еще подумаю. Я отвернулась и с наслаждением запила эти слова шампанским. Праздник удался, а Гвидо пусть не рассчитывает. В первую очередь я хочу отдохнуть от него. Тони Пони, конечно, до да лампочки все радиохеды нашего мира. Он наверняка уверен, что это модель нового внедорожника. Конечно, Тони с удовольствием прокатился бы со мной в Европу, Но не обидится, если я объясню ему, что такой концерт необходимо переживать с единомышленниками, с друзьями. Все равно он собирался ходить по детским домам. «Друзья, где же ты, верный Фил? Какая сволочья, если задуматься?» «Три месяца в Москве и ни разу не наведалась в архитектурный институт». Не разыскала друга детства. «Любовь? Шоу-бизнес?» «Что может извинить меня за непростительное свинство?»